Мультипликаторы контента Теперь, когда вы четко понимаете, в каких случаях используется каждый из десяти акцентов и каждый из десяти форматов, можно с легкостью разобраться в таблице «Топливо для идей. Принцип разработки эффективной контент-стратегии в PDF-приложении» благодаря которой вы получите возможность придумать не менее 100 потенциальных идей для подачи контента и более 100 способов воплотить свою историю в жизнь и поделиться ею с аудиторией. В теории каждая из 100 идей способна существовать самостоятельно. Вы можете создать по одному варианту контента для каждой из них или выбрать для себя несколько вариантов из 100 и успокоиться. Однако с наибольшей вероятностью одна из ста идей, предложенных в таблице, сможет стать стволом дерева идей для контента, от которого пойдут многочисленные ветви. Под ветвями понимаются варианты контента, несколько отличающиеся от первоначальной идеи, позволяющие по-другому интерпретировать тему, лежащую в ее основе, попробовать другие подходы к работе с ней или взглянуть на нее под другим углом. Если рассматривать каждую придуманную вами идею для контента как точку отчета, которая только и ждет, когда же вы расщепите ее на части и многократно приумножите, можно усилить эффект принципа топлива для контента. В этом случае данный механизм позволит вам расширить контент-стратегию, превратив 100 идей для контента в 200, 300, 500, а то и больше. Притом вам почти не придется проделывать какую-либо дополнительную работу. Вот только как расщепить идею для контента на части, превратив пресловутый ствол в несколько небольших ветвей? Ответом на этот вопрос является штука, которую я называю мультипликатором контента. Мультипликаторы контента — это переменные, позволяющие разбить одну идею для контента на несколько частей и превратить их в несколько уникальных идей, которые позволят подойти к одной и той же теме разными способами, представить ее в нескольких разных контекстах или для разной аудитории. Самые распространенные мультипликаторы контента. Зачастую продемонстрировать силу мультипликатора контента лучше всего получается с помощью конкретных примеров. Далее я расскажу о нескольких мультипликаторах контента, которые являются моими фаворитами. Это время, демография, местоположение и ресурсы. А вам представится возможность воспользоваться ими для изучения потенциальных ветвей который может породить ваше древо идей. Кроме того, я на примерах покажу вам, как мультипликатор контента превращает одну идею в несколько. Одним из наиболее распространенных мультипликаторов контента является время. Чтобы воспользоваться данным мультипликатором, спросите себя, можно ли воспроизвести, адаптировать или изменить материал с которым вы работаете, исходя из конкретного временного отрезка. Так, к примеру, можно приумножить контент с помощью определенных моментов времени — дни недели, праздников, времени года, года или десятилетия. Фэшн-блогер, подумывающая создать всего одну галерею изображений, Самые культовые образы звезд на красной ковровой дорожке с акцентом на историю может создать несколько галерей для разных периодов времени? «Самые культовые образы звезд на красной ковровой дорожке зимой, весной, летом, осенью 2020 года. Самые культовые образы звезд на красной ковровой дорожке в 2020 году 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 году. Самые культовые образы звёзд на красной ковровой дорожке в эпоху 80-х, 90-х, 2000-х, 2010-х. Используя время в качестве мультипликатора, Вы не ограничиваетесь конкретными моментами времени, например, праздниками, эпохой 1920-х, эпохой Возрождения или Каменным веком. Время можно использовать в качестве мультипликатора еще и для того, чтобы разбить на несколько частей фрагменты контента, которые легко адаптировать к тем или иным промежуткам времени. Рецепт в разных вариациях где для приготовления блюда требуется 30 минут, 60 минут, 90 минут или целая ночь. Фитнес-челлендж, который можно выполнить за одну неделю, один месяц или за три месяца. Ремонт ванной комнаты, который можно сделать за один день, один уикенд, одну неделю или один месяц. Еще один распространенный мультипликатор контента — демография. В случае с данным мультипликатором контент приумножается благодаря получению информации о теме или о целевой аудитории. Демографическая информация может быть самой разной, однако наиболее распространенными демографическими переменными являются возраст человека, его пол, этническая принадлежность, раса, уровень образования, профессия, доход и семейное положение. Специалист по налогообложению, подумывающий создать одну инфографику «Дорогие ошибки налогообложения с акцентом на данные», может сделать несколько инфографик, адаптировав данные об ошибках и о том, во сколько они могут обойтись, исходя из своеобразия конкретной аудитории. Самые дорогие ошибки налогообложения для неженатых, незамужних, женатых, замужних, разведенных, овдовевших налогоплательщиков. Самые дорогие ошибки налогообложения для фрилансеров, предпринимателей, владельцев малого бизнеса. Самые дорогие ошибки налогообложения, Для домохозяйств с доходом менее 30 тысяч долларов, 50-100 тысяч долларов, более 100 тысяч долларов. Еще одним распространенным мультипликатором является местоположение. С его помощью мы чаще всего адаптируем, исправляем или повторяем контент исходя из географического положения, будь то континент, страна, регион, город, часть города или иная территория. Турагент, подумывающий создать одну единственную карту «Лучшие места для отдыха» с акцентом на мнение, сформировав рейтинг мест, где стоит провести отпуск, может создать несколько подобных карт, систематизировав свои рекомендации по регионам, Лучшие места для отдыха — в Европе, на Карибских островах, в Скандинавии. Лучшие места для отдыха — на Среднем Западе, на Восточном побережье, на Западном побережье. Лучшие места для отдыха — в Калифорнии, Южной Калифорнии, Северной Калифорнии. Под местоположением понимается не только география, так что порой контент можно разбить на части, в соответствии с иными, менее очевидными параметрами. Лучшие коврики для спальни, столовой, ванной комнаты, прихожей. Что делать, если покалывает руку, стопу, кончики пальцев, лицо, язык, ухо? Где лучше всего перекусить? В терминале А, в терминале Б, в терминале С, за пределами службы безопасности. Одним из наиболее распространенных мультипликаторов контента являются ресурсы, и зачастую под ними понимается бюджет или финансовый фактор. Если тема контента так или иначе связана с финансами, инвестициями, закупками, продажами и другими способами оценки потерянной или приобретенной стоимости, скорее всего, такой контент можно адаптировать, исходя из имеющихся ресурсов. Компания по производству аппаратного обеспечения, подумывающая создать видео насущные продукты для геймеров в целях курирования, вместо этого может сделать несколько видеороликов, разбив курируемые видео о рекомендуемых продуктах на несколько штук в зависимости от цен и ассортимента данных продуктов. 5 лучших гарнитур для геймеров стоимостью Менее 30 долларов, 75 долларов, 100 долларов, 250 долларов. 5 лучших кресел для геймеров стоимостью менее 100 долларов, 150 долларов, 250 долларов, 500 долларов. 5 лучших графических процессоров карт для геймеров стоимостью менее 150 долларов, 250 долларов, 50 долларов, тысяча долларов. Разумеется, деньги не единственный ресурс. Иногда контент можно разделить, адаптировать или приумножить, ориентируясь на другие, доступные или недоступные ресурсы, такие как инструменты, ингредиенты, персонал и не только. Простые растяжки для спины, которые можно делать с помощью стула, Меча для йоги, эластичные ленты, партнера. Рецепты острого Чили без курицы, говядины, свинины, бобов, глютена, сои, молочных продуктов, соли, углеводов. Полезные советы для весенней уборки. Как использовать скотч, алюминиевую фольгу, резинки для волос, пищевую соду? Дополнительные мультипликаторы контента Хотя ранее перечисленные мультипликаторы контента, как правило, являются наиболее универсальными и позволяют благополучно адаптировать контент в большинстве отраслей применительно к большинству тем и предметов, разумеется, список существующих мультипликаторов ими не исчерпывается. Каждый раз, когда я провожу мастер-класс, посвященный принципу топлива для контента, для специалистов по корпоративному сторителлингу, обсуждаю наиболее распространенные мультипликаторы контента, почти всегда участники мастер-класса находят уникальный мультипликатор, который можно использовать в своих командах, отделах, компаниях или отрасли. Работники образования могут приумножить контент в зависимости от курса обучения студента — первый курс, второй, третий, четвертый, аспирантура, уровня академической успеваемости, специализации кафедры или кампуса. Создатели контента для родителей могут приумножить свои материалы в соответствии с категорией, к которой относятся родители. Воспитывающий первого ребенка — Приемные родители, родители одиночки, разведенные родители, опекуны или многодетные родители. Страховая компания может адаптировать свои материалы в зависимости от конкретных линеек продуктов, таких, например, как автострахование, страхование бизнеса, страхование жизни, страхование дома или страхование мотоцикла. Мультипликаторы независимо от того, являются ли они распространенными или характерны только для вашей отрасли и аудитории, позволят вам превратить любую идею для контента в несколько идей, помогут повысить ценность одного единственного мозгового штурма и увеличить выгоду по сравнению с той, которую мог бы принести один фрагмент контента. Кроме того, стоит отметить, что нет причины выбирать только один мультипликатор контента, чтобы извлечь максимальную пользу из одной единственной идеи для контента. Скорее всего, к центральной идее для контента можно применить несколько мультипликаторов одновременно, создав несколько видов производных материалов. Помните, ранее мы говорили о фэшн-блогере, которая начала с того, что подумывала создать галерею изображений самые культовые образы звезд на красной ковровой дорожке в 2020 году, с акцентом на историю. Как вы понимаете, с помощью времени в качестве мультипликатора она может создать четыре отдельных галереи изображений, причем вдохновением для каждой из них послужит определенное время года, то есть по одной галерее для весны, «Лето», «Осени» и «Зимы» 2020 года, благодаря чему у нее появятся еще четыре идеи для галереи. Самые культовые образы звезд на красной ковровой дорожке зимой 2020 года. Самые культовые образы звезд на красной ковровой дорожке весной 2020 года. «Самые культовые образы звезд на красной ковровой дорожке летом 2020 года. Самые культовые образы звезд на красной ковровой дорожке осенью 2020 года». При этом она может использовать еще и демографический мультипликатор, чтобы создать галереи изображений, отражающие разные группы звезд, прошедших по красной ковровой дорожке. Самые культовые образы звезд мужчин на красной ковровой дорожке. Самые культовые образы звезд женщин на красной ковровой дорожке. Самые культовые образы звезд подростков на красной ковровой дорожке. Самые культовые образы звездных пар на красной ковровой дорожке. Готовы? продвинутому уровню в освоении мультипликаторов. Зачастую можно применить комбинацию из нескольких мультипликаторов для создания абсолютно новых идей на их пересечении. Раз уж теперь у нашего фэшн-блогера имеется пять разных периодов времени, весь 2020 год — зима, весна, лето, осень и пять разных демографических групп — Все звезды — мужчины, женщины, подростки, пары. В общей сложности она сможет сгенерировать целых 25 идей, и все они будут брать начало из первоначальной идеи. Самые культовые образы звезд на красной ковровой дорожке в 2020 году. Таблицу можно будет найти в PDF-приложении. Впрочем, я не уверена, что у блогера есть время или желание создавать 25 разных галерей изображений, чтобы запечатлеть модные наряды минувшего года на красной ковровой дорожке. Кроме того, я не уверена и в готовности ее аудитории переварить 25, а то и больше, галерей изображений, вспоминая образчики моды минувшего года. Однако помните... Цель данной таблицы и представленных мультипликаторов контента, действительно усиливающая эффект такого контента, не в том, чтобы подстегнуть автора на самом деле воплотить в жизнь каждую идею контента, которая только придет на ум. Задача принципа топлива для контента в том, чтобы создать систему осмысления идей для контента, чтобы натренировать свой мозг мыслить шире, и рассматривать больше возможностей, благодаря чему у нас появится больше пространства для маневра, когда придет пора переходить от идеи к действию. Итак, хотя фэшн-блогер, быть может, и не создаст в конечном счете 25 с лишним галерей изображений на одну тему, отныне она сможет пользоваться мультипликаторами контента и сочетаниями таких мультипликаторов, исследуя различные варианты каждой идеи для контента, что приходит ей на ум. И это позволит выбрать лучший вариант, а может, несколько лучших вариантов в соответствии с ее ресурсами и аудиторией.